перетирала надписи с надгроби, так что интерес остался. Сев обратно за стол, я пошевелил бровями вверх-вниз, как Питер Лорри. Настоящее имя Ласло Левенштайн, 1904-1964. Американский актер венгерского происхождения. Играл преимущественно злодеев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 с местного кладбища. Хамфри Богарт, 1899-1957. Знаменитый киноактер, архетипический, крутой парень американского кинематографа 40-х-50-х годов. Идеальное воплощение образа хладнокровного индивидуалиста. Снимался у Джона Хастона в «Мальтийском соколе» по под наименному роману Дэшла Хеммета и в «Сокровище Сьерра Мадре» 1948, Под наименным роману «Травена». У Майкла Кертиса в «Касабланке» 1943. У Говарда Хоукса в «Долгом сне» 1946, по одноименному роману Раймонда Чандлера. У Эдварда Дмитрика в «Мятеже Кейна» 1951, по одноименному роману Германа Вука. Саксони, я ни под кого не подделываюсь.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 в которую вселился дьявол, а изгоняет его отец Ланкестер Меррин, Макс фон Зюдов. Первое продолжение «Экзорцист 2. Еретик» 1977. Снимал Джон Бурман. Второе «Экзорцист 3. 1990. Сам Блетти». А в 2004 году должен выйти фильм Ренни Харлина и Пола Шреддера